Глава 20. Лика Вышла на свет, как учили. И здесь никакое не можье. Черный замок стоит передо мной. Огромный, гладкий, смотрящий во все стороны прищуром больниц. Люди прохаживаются по стенам. В руках у них зажаты мечи. У некоторых еще и копья на плечах. Не страшно, мой путь ясен и прост. Войти внутрь, свернуть голову князю. Что стану делать дальше, не знаю. Кроссовки скользят на камнях, разъезжаются ноги. Платье мешает идти. «Надоело!» И вот эти ворота. И вот эта крепостная стена. Подъятая яростью, я взлетела. Слышу шелест крыльев у себя за спиной. Да только самих крыльев нет. То моя тень. Химера держит меня с той стороны мира, с подложки его. Я поднялась над воротами. Ударила кулаком в стену над ними, отчего камни обрушились крошкой и упали вниз. Наплевать. Стражи бегут в разные стороны. Кто спешит ко мне, кто наоборот торопится в замок. Где князь? Кричу в полный голос, и эхо разлетается всюду. «Моргус! Мне нужен он! Я пришла сюда только за ним!» Шелест крыльев становится невыносимо громким. Неудобно висеть на одном месте, и я опускаюсь на кромку стены. Все кругом смотрят и молчат, будто языки проглотили. Никто из них не хочет выдать мне своего властелина. Ярость застилает глаза. Сорваны все флаги одним только движением пальца. Укутал огонь блеск каменных стен. Людей он не задел, только ластится дымными языками к высоким башням, пока не трогая их. «Моргус, умей ответить за то, что сделал!» Мелькнула тень в узком оконце. от чего то я уверена, что это именно тот, кто мне нужен. Жду!» Наконец во двор вышел человек, закованный в блестящий доспех. «Живая мишень! Испепелить такого не стоит ровным счетом ничего! Дар рвется наружу, вскипает бешенством в моих силах, и каменная кладка под ногами трясется в такт биению сердца!» «Прекрасная невеста! Я так ждал нашей встречи!» Заикаясь на каждом слове, произнес князь. «Кто?» Я опешила на долю секунды. Огонь тут же схлынул со стен. Там ему не за что было зацепиться, а жаль!» Падаю вниз ястребом, крылья сложены за спиной, я их почти не чую, только перед землей они успели раскрыться. Прекрасная невеста, все готово к нашей встрече и свадьбе. Ошалел? Тварь! Все краски схлынули с лица моего жениха. Он стал белым, как лист офисной бумаги и таким же помятым. Магия приподняла его над камнями площадью. «Где моя бабушка? Как ты посмел ее мучить? Придушу, душу, изведу, в колодце утоплю, сволочь!» «Бабушка?» «Моя бабушка! Я ее не встречал!» Закричал князь, пролетая над башней. «Держу его на ниточке дара, как кукловод-марионетку». «Эрих считает иначе. Ты ее мучил, пока она не умерла!» «Предатель! Я никогда не убивал женщин! С вашей бабушкой я не знаком вовсе! Зачем бы ему было лгать? Не ведаю!» — Сие есть великая тайна. Мы ждали вас и готовились к встрече обоза с вашей роднёй и вещами. — Почему я должна верить вам? — клянусь честью всех грядущих сыновей моего рода! — гордо прикричал темный князь, стремительно приближаясь к земле. Только в нескольких метрах от брусчатки я остановила падение Моргуса. Бабушка, что же ты удумала? И почему Моргус уверен, что вовсе тебя не знает? Я же видела вас вместе на экране прибора. Тебя и его. Ошибки с моей стороны нет. Кто из двоих мужчин солгал? Эрих или Моргус? С чего вообще князь решил, что я его нареченная? Почему ты решила меня сосватать в это чертово место, где кругом лес и скалы? Где колдунья, которая была с тобой в замке, князь? Для острастки я обратила в пыль невзрачную стену. Магия во всем повинуется мне, словно живая, будто бы она продолжение моего тела. «Отправилась в Мошье, чтобы пригласить вас сюда, прекрасная нареченная!» Из ворот замка выкатилась стая шипастых собак. «Вон, пошли!» — крикнула я, и псы завизжали, растерянно прижавшись к земле, пятятся обратно в укрытие стен, скрижещут об пол когтями. Моргус дрогнул, как будто только теперь осознал, в каком положении очутился. Лика, твою бабушку видели сегодня живой и веселой!» — окликнули меня от ворот голосом замдира. Боюсь обернуться, кто знает какая подвластна магия здешним мужчинам, Боюсь ошибиться и от того медлю. Лика! В замковой библиотеке заперта девушка, адепт академии магии Юная ведьма Лика, ведь это ты И все же я обернулась. Максиму узнать невозможно. «Где тот хлыщ? Передо мной стоит молодой рыцарь, затянутый в кожаный доспех. Холщовая рубашка на нем струится на ветру. Да и фигура стала другой. Замдир налился всем телом, окреп. Он или все же не он? Что такое принтер? Артефакт. Я дернулась, отшатнулась. Прибор для вынесения массива данных из компьютера или другого устройства на бумагу. Узнала меня? Узнала. И я тебя, правда, только по голосу. Нам бы поговорить». «Я верну тебя в Мошье». «Не стоит». «Мой диплом у тебя?» «Наверное, самый неуместный вопрос, который может быть задан в разгар битвы». «Со стены в меня целятся копьями, князь висит над землей, а я думаю только о глупостях». «Нет, мне из машины достались только шампуры». «Эрих у ваших?» «Он нормальный парень». «Черт, Эрих отсиживается на даче в Мошье. Его цапнула гадюка здесь!» Выкрикнула я и все же плавно опустила темного князя вниз. «Изрядно помят, бреден, несчастен, но стоит с гордо поднятой головой. Вы позволите назначить час свадьбы?» С заметным усилием расцепил зубы этот красивый мужчина. «Никакой свадьбы не будет, уймитесь! Я вообще не понимаю, зачем это нужно вам, и на какой черт бабушка меня в это впутала! Мои невесты гибнут, не дойдя до брачного ложа. Вы единственные способны продолжить мой род». «Этот брак укрепил бы положение старой колд вашей благородной бабушки Вестере. Мы заключили с ней добрый союз». «Положение, о чем идет речь?» Ваша благородная бабушка обещала пригласить сюда молодых и смелых мужчин для защиты моего княжества, установить особые артефакты, наладить добычу кристаллов. Вот же, она все готова отдать на благо науки. И даже меня. Обидно до слез. Единственная родная и та предала. Если, конечно, Моргус говорит сейчас правду, проверить бы это вопрос в том, как... «Магии во мне почти не осталось. Сквозь подпространство обратно в Мошьи улизнуть сил не хватит. Артефакт забыт в машине. Черт! Вернуться в Академию магии в княжество Зоргил, там набраться сил, отдохнуть? Нет. Слишком много вопросов возникнет о том, где я пропадала и как выбиралась. И чувствую, что не только у Кнауфа. Нельзя, это может быть слишком опасно. Я пока не понимаю всей расстановки сил и политики обоих княжеств». Да Эмилии я здесь одну не брошу. Бабушка, что если с ней все же что-то случилось? За Эриха ручается Максим, да и рыцарь не похож на лжеца, и потом зачем ему этот обман? Может, для того, чтобы услать меня как можно дальше и избежать? Сегодня на побег у него сил не хватит. Завтра, смотря как повернет. Я от гадюки не слишком опасен. Это не кобра, да и сыворотка уже введена. Представляю, как он обрадуется встрече с бабулей. А уж как она обрадуется, что нашла незваного гостя в своем доме, если она действительно там. Впрочем, на это очень похоже. Сам бы темный князь ни за что не смог придумать ни про добычу кристаллов, ни про то, что сюда намереваются прибыть люди, маги. Неужели кто-то из института? Выходит, проект очень значимый, если руководство НИИ решилось отправить сюда сотрудников». Думай, Лика, решай, как поступить. За тебя никто этого не сделает. Моргус тоже опасен. Не зря про него ходят слухи в княжестве Зоргел. Впрочем, обо мне тоже будут ходить. Бегло оглядела я порубленную в мелкую крошку камни. Да уж, дар во мне разгулялся на славу, еще и летала. Ярость схлынула. Так страшно теперь. Еще и диплом исчез безвозвратно. Увы, столько работы и столько драгоценных металлов вылетело в смерч. «А камни? О них особенно обидно вспоминать!» Переступила с ноги на ногу. Моргус дрогнул всем телом, и только Максим подошел. «С той стороны замка есть казармы. Мне кажется, тебе лучше присесть». «Еще бы чашечку чая послаще». «Ага». Улыбка озарила загорелое щетинистое лицо. «И круассан с ванильным кремом. Знаю я вас столичных штучек. Темный властелин. Я полагаю, девушкам нужен обед». «Девушкам?» «Адептки академии магии, которая заперта в вашей библиотеке И лике. Я прикажу, чтобы накрыли столы. Чаю будет достаточно и булочек, если можно, сладких. Извиняться не стало ни к чему это сейчас. Скорее бы получить хоть какую-то весточку от бабули. Не сиделась ей на кафедре, понесло ставить научные эксперименты. Сколько же у меня к ней вопросов. Только бы жива она была и цела. Только бы с ней ничего не случилось. И только бы Эрих один на один с ней ничего не сотворил. Как я могла забыть артефакт в машине? Позволь, я возьму тебя под руку. Ты стал галантным. Просто тебя шатает. И мне кажется, я должна извиниться за то, что уволокла тебя в этот мир. Или мы на «вы». «На ты! В этом мире я страж!» И тогда уж еще за то, что вызвала бурю, от которой сама же еле удрала. «Я не знала, что так получится. Бабушка никогда ничего не рассказывала. Может быть, потому что в этом мире погибла моя мать. Думаешь, она скоро вернется?» «Надеюсь, Моргус повел нас в сторону замка».